Слова вторая Близнецы Магистр Визгливо, надрывно Смеялся Вцепившись обеими руками в копье Пригвоздившие его к трону Мелко дрожали обвисшие складки На тощей старческой шее Из неестественно Растянутого рта Толчками выплескивалась Кровь Отчего смех То и дело сменялся хриплым бульканьем Ногти магистра Оставляли на гладкой поверхности древка длинные белые борозды За высокими стрельчатыми окнами Покоев Не было видно неба из-за птиц Ворон И сов Они бились в стекла Пытаясь ворваться внутрь Стремясь забрать то Что принадлежало им По извеченному праву На их крыльях Душа магистра должна отправиться в бездну. Рихард не слышал птиц. Всё вокруг заполнял захлебывающийся хохот, прибитого к трону мертвеца. Он знал, что произойдет дальше. Он уже видел этот сон. Ночь за ночью ему являлись костлявые бледные пальцы, Скребущие по деревянной смерти Голова магистра запрокинулась Рот невероятно широко распахнулся И изнутри, распирая хлипкое горло Ломая хрупкие челюсти Вместе с лающим смехом Поползло нечто черно-красное Пузырящийся комок перьев и рваный плодик Рихард чувствовал, как от привычно невыносимого зрелища подступает к подбородку тошнота, но не имел возможности ни уйти, ни отвернуться. Сны не дают нам свободы воли, у них другая задача. Ворона, выбравшаяся из убитого магистра, расправила мокрые крылья, уставилась блестящими глазами на рыцаря, который прекрасно помнил, Что она должна сказать? «Аргрим!» Каркнула птица. «Гаргрим!» От ее резкого пронзительного голоса Рихард вздрогнул и проснулся. Бескрайнее покрывало звездного неба, раскинувшееся высоко над ними, всего за мгновение успокоило перепуганную душу, погасило вспышку паники. Чуть ниже неба со скрипом покачивали кронами тонкие изящные сосна. Под этими соснами, под этими звездами зло не имело истинной силы. По ту сторону реальности он постоянно сомневался в том, что сможет проснуться. Но здесь, на уютной лесной поляне, выбранной ими для ночлега, подобному страху не оставалось места. здесь Важным становилось другое — причины кошмара, смысл вороньих слов. Тяжело дыша, Рихард приподнялся на локтях, огляделся, встретился взглядом с Вольфгангом, сидевшим у потухшего костра.